Глава 13. -я. Об уроке истории. Следующий день начался с уже привычного звонка будильника. Собравшись, я с тяжелым сердцем вышла из комнаты. Идти на учебу не хотелось, видеть этих гадких одногруппников тем более. К двери аудитории я подошла самой последней, встав за Эльвирой. Стервятники тут же перешли на громкое и подробное обсуждение моей внешности. Раньше я никогда не была предметом насмешек, поэтому слушала даже с некоторым интересом. Как ни странно, дальше веса они особо не продвинулись. Без фантазии подошли к делу. Доброе утро, группа! поприветствовала нас Елена Владимировна, открывая дверь в аудиторию. Мы все вошли в помещение, и наша преподавательница раздала нам маленькие палочки и миски с песком. Сегодня работаем так: втыкайте палочки в песок и поджигаете. «Одну, две, три, пять, десять. На ваше усмотрение. Ученику, который зажжет больше палочек, чем остальные, я дам особое поощрение. Работайте». Эльвира положила свой коврик в самый дальний угол и замерла там. Я заняла место рядом, но мои попытки немного поддержать ее хотя бы улыбкой она проигнорировала. Саша постаралась приблизиться к стервятникам, но они ее грубо послали, а один из ведьмаков, кличку которому я еще не придумала, задел ее миску с песком так, что тот разлетелся по полированному полу. Ведьмак, конечно, буркнул извинения, но девушке пришлось собирать рассыпанное руками. Глядя на это, я просто не могла понять, неужели у нее совсем нет чувства собственного достоинства? Зачем она пытается с ними общаться, если они так себя ведут? Ведь ясно же, что и это сделано нарочно. Все занятие я думала об устройстве ведьмачьего общества, закрытое с кастовой структурой, закостеневшее в своих предрассудках. Полукровка второго ранга явно занимает более низкое социальное положение, чем потомственная ведьма третьего. Потомственная ведьма седьмого считается изгоем. Жалко, что план школы мне выдали, а вот иерархию в письменном виде нет. Судя по всему, ведьма-полукровка с матерью-бездаркой и парнем-оборотнем по статусу ниже всех. И плевать на ранги. Повезло мне, конечно, ничего не скажешь, хотя разве меня кто-то заставляет с ними общаться? Хорошо бы, конечно, заиметь новых подружек-ведьм и устраивать с ними веселые шабаши в спа. Но жизненной необходимости в этом нет». Наверное, родись я в одаренной любящей семье, я бы тысячу раз подумала, стоит ли променять привычную жизнь на статус изгнанницы из-за отношений с Волковым. Но у меня в этом обществе ничего нет, кроме теоретической возможности обмениваться знаниями и формировать круги. А ведьмы и ведьмаки, похоже, действуют по отработанной схеме, дают почувствовать вкус астракизма. А он для меня не так уж и горек. Сюрприз, дилетанты психологической войны. Задумавшись, я упустила из внимания цель занятия, но потом мне удалось сосредоточиться и зажечь сразу шесть палочек. Пять вспыхнули охотно, а шестая занималась дольше, чуть заортачившись и показывая характер. Воодушевленная, я натыкла кучу палочек и постаралась зажечь их все. Отключив разум от происходящего вокруг, я попыталась воспринять их не как несколько десятков отдельных кусочков дерева, а как единый лес, общность, целая. Казалось бы, какая разница между одной веточкой и десятком, но она была. И сейчас я билась сквозь эту преграду. Безрезультатно. Итогом занятия стали пять палочек. Успех с шестью на глазах у преподавателя повторить не удалось. Обедали мы по старой схеме, только на этот раз Эльвира села со мной сама. Влевод, как ты выдерживаешь учиться с волчьей шкурой в одном помещении?» Обратился к засранцу неизвестный мне ведьмак лет восемнадцати. «Воняет дохлой псиной», — глумливо ответил засранец, которого я сразу переименовала в Блевота. «В остальном она уже поняла свое место, старается держаться поближе к нашей бездарке». «Если нужно будет помочь приструнить, то ты обращайся. Может, пустим ее по кругу, поможем с инициацией». «Неужели у тебя на такое встанет?» — спросил говнюк. Я вот думаю, надо скидываться на Виагру тому несчастному, кому выпадет такая участь. Это все равно, что в свинью утыкать. На такое только обрать не способны». Издевательски закончил он под гул других студентов. Эльвира поднялась и ушла из-за стола, оставив меня один на один с тарелкой и размышлениями о том, что три месяца — это на самом деле очень долго. «Как тебя зовут?» Поднялась я из-за стола и обратилась к говнюку. «Надо же знать...» Кого в заявлении указывать? А тебе это зачем? Шкур псиная. Просто интересно. Или ты имени своего стесняешься? Тоже блевотом назвали. Да ты! Возмущенно задохнулся он. Я тебя урою, поняла? Будешь землю жрать и по умываться? Взвизгнул он, срываясь на фальцет. Ага, понятно. Значит, имя позорное. Или ты его боишься сказать? Спокойно резюмировала я. Ладно, я особенно и не рассчитывала. В общем-то, издалека понятно, что ты трус. Только самые последние трусы травят и применяют силу к женщинам. Хотя, возможно, у ведьмаков это не так. Возможно, в вашем обществе мужчины это не защитники опоры, а визгливые шакалы, которые только и могут тявкать, сбившись с ворой. «Ты, блахостый шлюха, у меня попляшешь!» Его лицо пошло пятнами, а уголки губ опустились вниз. «Святые небеса! Да не смеши ты меня!» «Думаешь, всерьез можешь обидеть девственницу, называя ее шлюхой? В таком случае у тебя фундаментальные проблемы не только с храбростью, но и с логикой». Воспользовавшись образовавшейся тишиной, я вышла из столовой и отправилась в приемную завучихи. «Юля, добрый день. Скажи, пожалуйста, а есть ли список фамилий моих одногруппников? Желательно с рангами. Есть фамилия, имена, ранги можешь сама проставить», — равнодушно отозвалась Юля из-за монитора. «Тебе распечатать?» «Да, пожалуйста». Спустя минуту из принтера показался заветный список, который я сразу же убрала в рюкзак. «А можно мне, пожалуйста, еще несколько чистых листочков?» «Да, возьми». «И заодно возьми тетрадки для всех. У вас сейчас первая лекция будет по истории». «О, как интересно. Спасибо». Из указанного ящика я достала 11 одинаковых тетрадок на 60 листов. А по истории потом экзамен будет или зачет? Нет, зачем? Экзамен у нас только один, на контроль дара. По остальным предметам только допуск к экзамену нужно получить, но для этого достаточно просто выполнять все задания по программе, пожала на плечами, не отрывая взгляд от монитора. Спасибо. На следующий урок я отправлялась в воодушевленное. Здесь полукругом стояли парты, а у стены располагалась доска, огромный монитор преподавательский стол. К моменту нашего прихода ведьмак среднего возраста уже налаживал оборудование для презентации, подключая ноутбук. Добрый день, группа. Меня зовут Михиор, можно без отчества. Прикройте жлюзи, чтобы было лучше видно, и располагайтесь. Я положила восемь тетрадей на стол учителя, одну оставила себе, а две другие отнесла Саше и Эльвире. Последние даже прошелестело едва слышное спасибо. Итак, у нас с вами сегодня будет презентация и дискуссия на тему истории нашего вида. Мы будем рассматривать появление ведьмы-ведьмаков с самого начала от истоков. Первый слайд на мониторе показал весёлую ведьму на метле в окружении зелий и стопок книг. Точную дату рождения первой ведьмы установить пока не удалось. Как выяснить, какими были ее способности? Историки полагают, что это произошло в четвертом тысячелетии до нашей эры по юлианскому календарю. Мы, конечно, ведем свой календарь, но с прискорбием вынуждены признать, что молодые поколения отказываются от этой важной традиции в пользу современного Григорианского. Так вот, мы предполагаем, что первые способности проявились у женщин как ответ на магическую агрессию, связанную с приходом оборотней в наш мир. Прибывшие гости вели себя крайне невежливо, похищали понравившихся девушек и принуждали их сожитию. Вот одна из таких пленниц и воспользовалась даром. Ведьма вступила в конфликт с оборотнем, сумела сбежать и оставить потомство от человека. Отчаянная барышня, правда? По залу прокатился смешок. На экране появилась фотография статуэтки женщины с ближневосточными чертами лица. Вот от ее дочерей идет отсчет истории нашего вида. Родилось их восемь, что тогда не являлось редкостью ввиду отсутствия контрацепции. Наподлинно известно, что отцы у них были разные. Все девочки пережили младенчество, что в те времена было сродни чуду. Выросли и родили дочерей. Одна из них и стала первой летописицей нашего вида. Звали ее Анрея. Первую ведьму звали Алилит. Анрея писала, что оборотни преследовали как ее мать и теток, так и сестер и их взрослых дочерей. Оказалось, что женщины, способные противостоять зову, сильнее и выносливее других. Так появились первые ведьмы. Поначалу их дар был совсем слабый. Звери были одержимы идеей поработить ведьмы подчинить себе их способности. Они считали, что одаренные женщины созданы для них, но это ошибка, напротив одаренные женщины появлялись, чтобы противостоять оборотням. Ведьмы делали все, что было в их силах, чтобы сохранить независимость. Они рассеялись по миру и постарались составить пары влиятельным мужчинам, используя свои способности и внешность, чтобы упрочить свое положение. Но не всегда это помогало. Кого-то продавали оборотням в рабство, кого-то дарили агрессивным соседям, Большинство древних племен поклонялось силе оборотней. Некоторые народы считали их богами и сами отдавали любых понравившихся женщин. Магические способности стали проявляться все чаще, и уже в третьем тысячелетии до нашей эры речь шла о тысячах одаренных женщин. Поняв, что оборотни легко расправляются с ними поодиночке, ведьмы пришли к выводу, что сработает только коллективная защита. Отличная идея, правда? На экране появились слайды с разными кругами. «Они научились колдовать в кругах?» — спросил Говнюк. Сначала появились первые ведьминские поселения. Примерно во втором тысячелетии до н.э. ведьмы научились формировать круги. Это стало огромным прорывом, позволившим защищаться от быстро размножающихся оборотней и давать отпор. Именно в это время прекратились похищения и появились первые ведьмаки, одаренные мужчины. В летописи говорят, что первый ведьмак родился с крайне слабыми способностями. Сейчас такой уровень дара даже за седьмой ранг не посчитали бы. Но он имел острый ум, был талантливым тактиком и фанатичным защитником своего вида. Он оставил сотни потомков, почти все из которых унаследовали способности в той или иной мере. По сути, все живущие ныне ведьмаки – потомки того единственного исторического персонажа, которого называли Рави. Его рождение и правление стало переломным моментом в истории нашего вида. Именно он сформулировал основные постулаты, которых общество ведьм придерживается до сих пор. Ненависть к оборотням, запрет связей с ними для ведьм, добровольная инициация только с ведьмаками, запрет связей с обычными женщинами для ведьмаков. Эти заповеди прочно вошли в культуру нашего вида в первом тысячелетии до нашей эры позволив усилить способности и достичь серьезных колдовских результатов. Есть герой освободители а Рави вошел в историю как герой-осменитель. Неплохо, правда? Мехиор весело посмотрел на мужскую часть аудитории. На экране появилось изображение сцены битвы гигантского человека с головой волка и кучерявого мужчины с длинным копьем. Двухметровый рисунок напоминал древнегреческую живопись, в которую внезапно ворвался Анубес. Следующими видными фигурами стали Кундал и Варга. Эта пара успешно управляла одним из крупнейших поселений на юге Европы, на территории современной Албании. Они научились использовать рисованные выбитые в камни круги силы, а также создали ритуал, позволяющий обращаться к силе рода. Это время считается рассветом нашего племени. К перелому Р по юлианскому календарю Ведьмачье племя подошло с перевесом в численном и колдовском плане. Одной из ключевых фигур и лидеров первого тысячелетия стал Нергал ведьмак выдающихся способностей, чья возлюбленная ведьма Миетра была похищена оборотнем и принуждена к ношению метки. И если до этого Ведьмачье племя имело лишь ситуативные стычки с пришельцами, то именно Нергал сформировал армию сумев поставить под свои знамена тысячи одаренных. Полномасштабная война началась в третьем столетии нашей эры. В первом же бою мы понесли огромные потери. Ведьмаки сражались яростно, но у оборотней было преимущество — боевая ипостась. Знакома, правда? На экране появилась довольно свежая фото оборотня в боевой ипостаси, сделанная с приличного расстояния. Быстрой победы не получилось. Война перешла в позиционную. Уже в V веке ведьмаки и оборотни привлекли к своему противостоянию людей, развязывая многочисленные военные конфликты силами союзников в разных частях света. На исходе тысячелетия оборотни рассосредоточились по Европе, предпочитая селиться небольшими группами в густых непроходимых северных лесах. Такие маленькие общины было крайне сложно обнаружить. Фактически оборотни проиграли войну, но ведьмаки захлебнулись на этапе окончательной зачистки. Раз сосредоточившись по Европе, колдуны прилагали значительные усилия для выявления и поиска скрывшихся, ведь оборотни чуяли их за версту и прекрасно прятались. А вот сами ведьмаки могли распознать оборотня в человеческом обличье только после специальной тренировки и обучения. Сейчас с этим стало попроще, правда? По залу пронесся согласный шепоток. На экране появилась карта России с обведенными территориями, но я не успела их рассмотреть. Изображение сменилось новым слайдом с сжигаемыми на кострах ведьмами. Ведьмы и ведьмаки подвергались гонениями среди людей и раньше. Но после XI века репрессии усилились. Оборотни из-за малого количества практически исчезли из картины мира людей. Да и стали они гораздо осторожнее. А вот колдунов начали бояться, ведь мы обладаем способностями, недоступными обычным людям. В результате попытка уничтожить оборотней провалилась, вместо этого началась охота на ведьм, которая оставила в культуре свой след и проредила роды колдунов до такой степени, что в 17 веке мы вынуждены были заключить с оборотнями мир. Нас осталось слишком мало, а оборотней не упускали возможности науськать людей или вырезать какой-то ведьмачий рот». Пришлось идти на позорное перемирие. Все это время пришлый вид активно развивался, создавая небольшие общины и ревностно охраняя себя от внимания людей. Выводы из религиозных гонений они сделали вполне верные. Если уж своих одаренных людей не пощадили, то чужакам, пришедшим из другого мира, рассчитывать точно не на что. На экране появилась фотография огромного манускрипта. В результате перемирия были достигнуты определенные соглашения. Оборотням запрещается активно вмешиваться в экономику, политику, науку и религию. Им также запрещается принуждать человеческих женщин к сожитию, похищать их и брать силой. Колдунам запрещалось применять против обратней вражбу. Оба вида обязаны предпринимать все усилия для того, чтобы скрыть свое существование от людей. Ведьмаки обеспечивают поселением обратней колдовское прикрытие. Каково? Позор! Зло воскликнул Блевот. Теперь общество ведьмы-оборотней существует параллельно, редко пересекаясь и разделяя сферы влияния. Например, в России Москва стала волчьим городом, а Питер – колдовским. В современном мире оборотни все еще живут общинами по несколько тысяч особей. Ведьминское племя селится более свободно. Кроме того, ведьмы рождаются в обычных семьях. Другой вопрос, что они редко бывают сильнее четвертого ранга. Вопросы? «Не есть ли закон...» который запрещает ведьмам ложиться под оборотней?» — с вызовом спросила одна из копченых девиц. «Да, ведьме запрещено становиться парой оборотню», — ответил Михиор. «Почему?» — невольно вырвалась у меня. «Речь идет не о том, чтобы, например, переспать с оборотнем. Это дело не запрещено, и, поверьте, ведьмы этим порой грешат. В полноценном союзе оборотней ведьмы, когда ведьма принимает метку, могут рождаться только оборотни. Соответственно, линия прерывается». Наши предки запрещали такие союзы именно из-за этого. Ведьма должна рожать ведьм и ведьмаков, а не оборотней. Это очевидно». «А что, если, к примеру, ведьма не хочет рожать?» — спросила Саша. «Это не ее решение. Ведьма должна рожать ведьм и ведьмаков». «Но сейчас же не стоит вопрос выживания вида. Разве женщина не может сама распоряжаться своим телом и жизнью?» — тихо спросила Саша. Ты в первую очередь ведьма, и только потом женщина. Поэтому ты обязана родить хотя бы пятерых, — резко ответил Михеор, а я внутренне скривилась. Сам ради пятерых, деловой какой нашелся. «А почему ведьмам можно иметь только двенадцать детей?» — задала вопрос одна из копченых, а я обратилась вслух. «То есть слишком много тоже плохо?» «Это довольно современное правило. У ведьмы иногда открывается редкая способность к провидению. К сожалению...» Она не передается по наследству, поэтому провидицы появляются очень редко, раз в столетие или еще реже. Последняя провидица жила в XVIII веке и предсказала, что тринадцатая дочь положит конец власти ведьмаков. После этого пророчества ведьмам запретили рожать более 12 детей. Всех тринадцатых детей казнили вместе с матерями. Правило есть до сих пор, но сейчас оно реализуется за счет принудительной стерилизации. Чем дальше я слушала, тем сильнее выпадала в осадок. До принудительной стерилизации мы уже дошли. Какой следующий шаг газовые камеры? Кроме того, колдовская сила каждого последующего ребенка меньше, чем у предыдущего. Обычно сильным даром обладают только первые пять детей. Далее идет угасание. Наша Эльвира — прекрасная тому иллюстрация. Двенадцатая дочь высшей ведьмы, которая даже после инициации не смогла подняться выше седьмого ранга. После этих слов Эльвира вжала голову в плечи и попыталась слиться с обстановкой. «Глядя на нее, невольно понимаешь, что стерилизацию стоит делать уже после одиннадцатого ребенка», заржал один из ведьмаков, чьего имени я пока не знала. «Гравор!» Не стоит быть настолько категоричным. Ведьмы с низким рангом прекрасно справляются с бухгалтерией и документооборотом. Не всем заниматься науками, экспериментами и вражбой. Нужны и простые работницы. «Ага, поломойки всякие, на больше она не годится», — поддержала идею одна из копченых. Мехиор никак не отреагировал на откровенно оскорбительные высказывания. Никак не привыкну, что травить своих у них считается нормальным. Я поджала губы и скрестила руки на груди. От очевидной несправедливости хотелось взвыть. Вообще хорошо, что пророчество меня точно не касалось. У меня никаких сестер и братьев не было, тем более в количестве 12 штук. Зная маму, в этом можно быть уверенной. Она от вида младенцев морщилась и судорожно проверяла, не забыла ли выпить противозачаточное. «А как можно наказать ведьму за связь с оборотнем?» не унималась копченая, кидая на меня предвкушающие взгляды. А зачем это делать? Если на ведьме стоит метка, то она является собственностью стаи и находится под ее защитой. Любое колдовство против нее может быть расценено как нападение. А оборотни за своих мстят до последней капли крови, особенно старые, которые уже имеют двух сыновей. Жизнь у них крайне долгая, опыт и мощь с годами только накапливаются, поэтому такие противники самые опасные». Молодняк они берегут, а вот те, кто уже имеет детей и похоронил свою пару, идут в бой в первую очередь. За вражбу против помеченной самки наказание самое строгое, вплоть до казни. И это по решению трибунала. Оборотни за такое разрывают на месте. В буквальном смысле могут порвать пополам, если находятся в боевой постасе. Так как оборотни не могут иметь много партнер, что яростно берегут своих женщин, даже ведьм. Тут они разницы не делают. Последние столетия таких союзов не было, но в летписях упоминания, конечно, сохранились. Если же на ведьме нет метки, то считайте, что и связи никакой значимой нет. Метку можно поставить только с согласия ведьмы, то есть если метка есть, то она сама согласилась стать волчьей шкурой. Оборотни утверждают, что это так, но лично я считаю подобное утверждение ложью. Ведь из истории известно немало случаев появления меток у похищенных или выкупленных ведьм. Метки ставятся насильно. «А что случается с ведьмой после того, как на нее поставят метку?» — спросил копченая. «Спасибо ей, конечно, за любознательность, прям с языка сняла. Рожает оборотней, вынуждена до конца своей или его жизни хранить верность. После смерти оборотня его метка истончается и исчезает», — недовольно ответил преподаватель. «А были случаи возвращения ведьм к своим после того, как метка исчезла?» — спросила я. «Может, какие-то биографии можно почитать?» Насколько мне известно, таких случаев не было, но это интересный вопрос. Взгляд ведьмы, получившей свободу на общество угнетателей. «Пожалуй, отличная тема для эссе», — довольно улыбнулся историк. А «Знаете, этот предмет требует дополнительных изысканий. Если других вопросов больше нет, то на сегодня закончим». Следующая лекция у нас через две недели. На ней поговорим об инициации. Что-то темнят, господа ведьмаки. Если ведьм насильно удерживают и принуждают к связи, то должны же они возвращаться после смерти своего угнетателя. Почему тогда книг об этом нет? Такая плодотворная тема, жизнь с чудовищем, возвращение из ада, ведьми на рабство. Это ж какие были бы бестселлеры, а у них ничего нет нет. «Интересное кино». Преподаватель собрал свои вещи и вышел, а мы остались в аудитории, где все взгляды тут же обратились ко мне. «Ты же не думаешь, что мы тебя теперь в покое оставим? Шлюх ты, блохастая!» — оскалился Гревор. Смерила его презрительным взглядом, молча поднялась и вышла из аудитории.